Эпилог. К Сашкиным проводам я присоединилась в аккурат к приходу хама с Владом. Точнее, в тот момент, когда Котофею понадобился помощник, и он беззастенчиво припахал меня таскать на стол тарелки. «Я ж теперь офицер», – важно пояснил он, нагружая поднос в моих руках. Вот привыкаю эксплуатировать подчиненных. Вперед, кандидат в рядовые!» Теперь я понял, почему твои подчиненные в джунглях прятаться предпочитают. Прокомментировал эти действия Влад, забирая из холодильника бутылки. «Давай уж, аристократ помоечный, закругляйся уже и пошли жрать!» «Ща, пять минут!» Саня сунул нос в духовку, проинспектировал состояние курицы с картошкой и удовлетворенно резюмировал. «Эх, хороша!» За столом разговор как-то плавно перешел на тему игры. Отъезд Сашки не затрагивался вообще, словно какое-то табу, и поэтому речь шла о другом основном событии дня сражение с Гераникой. Говорила, правда, в основном я, ибо Санек пропустил финал, а Пашка прибыл только к развязке. Так что их участие в повествовании об эпической битве ограничилось в основном комментариями. «Я вот одного не пойму», — поделилась я вопросом, что не давал мне покоя. Почему Гераника пытался убить послов, понятно. Рассорить соседей, разрушить альянс, насолить двум императорам, которым главный посол приходится родственникам. Но чего он так рвался первую грохнуть? В этом же никакого смысла нет. После ее смерти должно случиться затмение солнца, и древо породит нового лидера. Для Гераники вообще никакой разницы. Они там все преданы Сильвану, и с мраком дел иметь не станут. Как вариант, хотел долбануть, пока нет лидера и нарушено управление войсками, пожав плечами, предположил Влад. Так управление и так нарушено было. Не согласилась я. Их военачальник, второй, перешел на сторону Гераники. Насколько я понимаю, его обязанности взял на себя один из старейших Ирхов, который тоже был там. Да и новый лидер должен был появиться почти сразу, причем на древе, в безопасности. Имело бы смысл захватить первую живой, чтобы и обезглавить Сильвари, и не допустить появления нового главы Совета. Но опять же, существа мрака не могут подойти к древу. Ни Гераника, ни его войска просто физически не сумели бы напасть. «Ты правда уверена, что во всем этом должен быть смысл?» Искренне удивился Сашка. «Ты когда в последний раз голофильмы смотрела? Логику давно приносят в жертву ради зрелищности и трагичности, а Борлеоне — это чистое развлекалово. Убить лидера — стандартное клише. Чтоб с торжественными похоронами, с трагизмом, выжиманием слез из игроков». «Ну да». Я вынуждена была согласиться с этим предположением. по ходу ради этой сцены в локации трупы не исчезают, как во всей остальной игре. Ради красивых торжественных похорон. Вроде как вышедшие из древа вновь возвращаются в древо. Символизм, круговорот жизни. «Стоп!» — вклинился Влад. «Хоронят?» «То есть собираются в одном месте, затем обряд прощания, так?» «Вроде того». Кивнула я, накладывая еду на тарелку. «А что?» «Да так...» Он задумчиво пожевал губу. Вспомнилось кое-что. «Но это из Реала, тут вряд ли пойдет. Сань, помнишь, как в квилу?» «Вот давай не за столом!» — скривился Котофей. «Нашел, что вспомнить, блин! Разливай давай, ты наказан!» «А если без подробностей?» — заинтересовалась я. «Коротко и по существу. Как это с игрой-то связано?» Влад замер с бутылкой в руке и вопросительно посмотрел на Котофея. «Да давай, говори уж, раз начал!» Махнув рукой, разрешил тот. «Вон и наша леди кактус уши поставила, как кошка перед мышкиной норкой!» Влад виновато шмыгнул носом и начал. «Понимаешь, есть старая и весьма поганая тактика — минировать трупы. Мы с этим в Идиофе впервые столкнулись. Там повстанцы тела убитых гражданских минировали после этнических зачисток, Обычно под труп клали гранату без чеки или вспарывали. Тут Влад наткнулся на испепеляющий взгляд Сашки и умолк на полуслове. «Не, это не для игры вариант». Я покачала головой. «Неписи при мне всех покойников через портал на древо переправляли». Я не договорила. В мозгу что-то щелкнуло, и все части головоломки встали на свои места. «Отбегу на пару минут» сообщила я, вскакивая из-за стола и бегом рванув к капсуле. «Вот прям так срочно?» — крикнул Котофей уже мне вслед. «Ладно, лети, Бэтмен! Спасай мир!» Включив режим кратковременного погружения, я залезла в кокон прямо в одежде. Едва система подключила меня к Барлеоне, я выхватила из сумки амулет Терна и послала вызов. Несколько томительных секунд, и тот ответил тихим шепотом. «Я на церемонии прощания. Перезвони позже». «Стоять!» — заорала я не хуже хранителя. «В теле шестой кинжал гераники! Когда тело погрузится в древо, кинжал его осквернит!» «Точно?» — после паузы тихо спросил Терн. «Уверена! Представь, что будет, если я права! Передать амулет кому-то из совета. Если ты права, награда будет нефиговая!» Пару секунд я размышляла. Наградят за такое по-царски, но и задержат надолго а Сашка уже через несколько часов отбудет в горячую точку. «И что я буду за человек, если проведу эти часы в виртуале?» «Давай сам!» — попросила я терна. «У меня в реале дела поважнее. Перезвоню». «Я ов На ком перезвони?» Не обращая внимания на удивленные взгляды отступников, я вышла из игры. «Мир спасен?» — поинтересовался у меня Пашка в гордом одиночестве, восседавший за столом. Из ванной слышался Влада в голос, из чего я сделала вывод, что остальная троица обсуждает винную карту, разглядывая охлаждающиеся в холодной воде бутылки. — Похоже, да, неуверенно», — неуверенно ответила я. Терн перезвонит и скажет точно. — раскачаем этот мир! Нестройно взревели за моей спиной, и на кухню ввалилась звенящая стеклотарой троица. — Прямо тройка с бубенцами! — опередил меня с комментарием Паша. «Хотя почему как? С бубенцами есть кони ретивые!» «Саму отбрехал отбрехался хам, протискиваясь на свое место. «Кир, ты б спел чего, а?» «Да, Кирюх, сыграй!» — присоединился к нему Влад. Сашка же молчал, поскольку откусил здоровенный кусок яблока и старался его проживать но зато активно поддержал друзей жестами. «Заказывайте!» — я взяла синтегитару и махнула рукой. Отзвонился Терн где-то через час, уже изрядно поддатый и веселый. Моя теория подтвердилась, и наш колючий приятель умудрился стать героем всея леса, получив за подвиг какие-то невероятные награды и бонусы. Мне он звонил уже в процессе обмывания неожиданной удачи. В общем, Гераника действовал по очень интересному плану, резюмировала я после разговора. Он хотел не просто убить первую, он собирался оставить в ее теле свой кинжал, а потом дать возможность торжественно похоронить. Во время похоронной церемонии древо поглощает тела погибших. Вместе с ними поглотила бы и кинжал. Дальше все просто. Кинжал оскверняет древо, и оно порождает нового лидера, оскверненную первую. Или первого, тут я не уверена. И вообще все новые сельвари будут рождаться сразу оскверненными. Империя Гераники прирастает новыми территориями и бойцами, а оставшиеся неизмененными сельвари отправляются в картас и становятся его частью. Я даже уверена, что у них заготовлено какое-нибудь священное семя древа, которое они торжественно посадят, чтобы игроки могли создаваться за картовских сельвари. То есть, раз первую убрать не удалось, кинжал он спрятал в шестой, — уточнил Влад. ага Паша долил себе пиво. Она ведь сама его в себя воткнула, когда харакири сделала. Потом уже и не до кинжала всем стало, а оружие Гераники просто погрузилось в тело и ждало своего часа. Эдакая биологическая бомба получилась. «Этот ваш Гераника точно не потомок Сира полюбопытствовал Влад. «Прям мастер биологической войны, как я посмотрю». «Это гейм-дизайнеров спрашивать надо, чей он там потомок?» «Терн кинжал вытащил в последний момент, как классический герой боевика», — хихикнула я, вспоминая восторженный и пьяный голос игрока. «Так его не только наградили по-царски» но и всему клану репутацию сразу до уважения подняли. «Ура герою!» Саня посмотрел на часы и вздохнул. «Скоро такси подойдет. Пошли внизу подождем». «Ай да!» — ответил за всех Пашка и полез из-за стола. «Ну а тебе что перепало в награду?» «Догадалась-то ты!» — спросил хам. «Хрен его знает!» — честно призналась я, натягивая куртку. Терн вроде как сказал, кто его предупредил. Значит, им нечего перепасть должно. В общем, обычные уделы разведчика, — хмыкнул из прихожей Влад. — Сделать все дело и хрен с ним, что не наградили. Главное, не наказали. — Это как сказать, — ответила я. изгнание это никто не отменял. Весенняя ночь была на удивление теплой и безветренной. Мы стояли у подъезда в тени козырька, ожидая машину, и тихо разговаривали. Иногда в разговор вплетался звяк рюмок, прихваченных Пашей. Ребята травили анекдоты, байки из своей жизни и службы, упорно избегая разговора на тему Сашкиного отъезда. У меня сложилось впечатление, что поездка эта будет, мягко говоря, неспокойной. «И не жри зеленых бананов!» — шутливо поучал друга хам. Тот сосредоточенно кивал, в очередной раз наполняя рюмки. Подъехала машина, и Паша спросил. «Ну что?» «Будем жить!» «Будем жить!» — кивнул Сашка и поднял рюмку. «Будем жить!» — хором произнесли остальные. Чокнувшись, они помолчали пару секунд, после чего опрокинули рюмки в рот. Сашка закинул рюкзак в багажник и повернулся к нам. «Ну что, до встречи!» «Бывай, катафей Ребята по очереди обнялись с Сашкой. Котофей повернулся ко мне. «Присматривай за этим долдоном, ага!» и шутливо ткнул Пашку в пузо. «А мне обнимашки зажал?» Возмутилась я, стиснув неожиданно смутившегося Сашку. «Ты там поосторожней!» «Бойцовый кот нигде не пропадет!» Улыбнулся тот. «А уши! Уши-то гля, как заполыхали!» Восторженно заорал хам. «Да ну тебя, бушприт ходячий!» Смущенно пропыхтел санёк и юркнул в машину, не дожидаясь новых подначек. Тихо мурлыкнул мотор, И такси кануло в ночь, увозя нашего друга навстречу неизвестности. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing.